Вопрос о человеке Научный ответ Что такое человек? Древняя загадка, ответ на которую обычно дается в гомоцентрических пределах ограниченного сознания. Но взгляните на этот вопрос с точки зрения разума, свободного от романтических заблуждений о превосходстве человека. Исследуйте этот вопрос с точки зрения пришельца из внешнего космоса или объективного ученого. Для начала дадим определение человеку с точки зрения анатомии и физиологии. Ведь именно так человек классифицирует другие виды. Итак, человек — это эволюционная форма, которая ведет свое происхождение от ряда приматов класса млекопитающих, характеризуется уникальным скелетом и наличием также уникальных гематологических и эндокринных систем жизнедеятельности. Как любое живое создание, человек — это носитель семени, носитель души, созданный по образу и подобию Бога. Грубо говоря, человек — это мешок из частично покрытой волосами кожи, в котором находится сложная система органов и систем жизнедеятельности. Хотя современный человек и начал смутно представлять собственную физиологию, он практически не ощущает протекающие в нем физиологические процессы. Лишь редкий современный визионер, вроде Бакминстера Фуллера, способен представить гигантскую вселенную человеческого тела и оценить галактические масштабы соматических ощущений. Наш мозг состоит из квадриллионов фантастически скоординированных между собой атомов. Мне кажется, все вышли из колыбели поистине фундаментального невежества ума. Мы произносим слова, которые с точки зрения нашего опыта порой звучат довольно правдиво, но в действительности в высшей степени надуманы. Мы полагаем, что достаточно много знаем и считаем себя ответственными за происходящее. «Истинно говорю вам». Чтобы вы ни ели на ужин, вы не имеете ни малейшего представления о том, что происходит с пищей в вашем организме. Находясь в здравом уме, вы не можете сказать «я принял решение, что на моей голове должен вырасти один миллион волос, и эти волосы должны быть такой-то толщины и такого цвета». Мы этими процессами не ведаем, они происходят автоматически. И я бы предложил, что все человечество скоро вступит в совершенно другие, новые отношения со Вселенной. Религиозно-психологический ответ Какие ключевые фразы прозвучали в предыдущем отрывке? «Доверяйте своим ощущениям». «Автоматически, лишь малая доля сознательно, прислушайтесь». Классический пример монолога, который произносит человек во время путешествия расширения сознания. Вы ощущаете поистине экстатический ужас, когда неожиданно сталкиваетесь с собственным телом и ощущаете, что оно «живое». Вы погружаетесь в межклеточное вещество тканей, в квадриллионы клеток и семантических систем связи. Вас несет по туннелям и каналам проводящих сосудов. Вы видите, как протекают микроскопические процессы. Вы созерцаете странные рельефы и ландшафты тканей. Ваше тело — целая Вселенная. Это понимали гностики, отшельники, суфии, тантрические гуру, йоги, оккультные целители. Что снаружи, то и внутри. Ваше тело — зеркало макрокосма. Царство небесное внутри, в вашем теле. Великие психоделические учения Востока, тантра и кундалини-йога считают тело человека священным храмом, семенным центром, искусно сконструированным ковчегом Вселенной. И это тело каждого из нас. Основной метод познания в восточных религиях связан с систематическим дисциплинированным осознанием функций тела. В тибетской и индийской тантрах ученика обучают доверять соматическому опыту, настраиваться на энергетические потоки в теле, прислушиваться к сообщениям тела. Учат дышать, регулировать кровообращение, управлять автоматическими рефлексами и рефлекторным движением мышц, контролировать пищеварительные процессы, эрекцию и семяизвержение, осваивать сложный язык гормонов и настроения, работать с чакрами и исследовать психофармакологию тела. Разве можно понять ритмы и язык внешнего мира, не освоив язык, СОБСТВЕННОГО ТЕЛА Вопрос о сознании Все, что человек знает, сообщается ему нервной системой. Все знания человека о внешнем мире, о его месте и роли в этом мире он получает от своих органов чувств. Нейрологи и физиологи могли бы многое нам рассказать о невероятно сложных механизмах деятельности различных органов восприятия. Однажды я читал лекцию перед аудиторией священников и монахинь о сенсорных ощущениях. «Я держу в руках самую чувственную из когда-либо написанных книг, которая иллюстрирована самыми чувственными рисунками, которые вы когда-либо видели», — начал я. Аудитория насторожилась, а зря. Это была анатомия и физиология чувств. Все наши представления и убеждения о существовании внешнего мира — единственные нити, связывающие наш одинокий солипсизм с другими формами жизни, энергии и сознания извне основываются на данных, которые регистрируются на нашем чувственном радаре и обрабатываются нашим мозгом. Каждый человек — это космический корабль. Каждый человек — это галактика, которая одиноко вращается в пространстве, и единственные контакты, которые мы устанавливаем с другими галактиками, одиноко летящими в сотнях световых лет от нас, проявляются в виде слабо мерцающих сигналов, регистрируемых нашими органами чувств и какой поистине антологический и квантовый скачок веры мы совершаем, когда верим в существование друг друга. Вы читаете эту страницу, свет попадает в ваши глаза, и ваш мозг видит черные закорючки на белом фоне, которые образуют слова и строки. Вы убеждены, что на самом деле читаете текст, написанный неким Тимоти Лири. Неужели вид этих черных закорючек на белой бумаге заставляет вас поверить в существование человека по имени Тимоти Лири, который однажды в первый день Нового года сидел за столом, заваленным книгами, бумагами, газетными вырезками, табачными крошками, кофейными чашками и окурками, и, глядя за окно на серебристую гладь Тихого океана, писал эти строки?» Как вы можете быть уверены в том, что эти строки не составлены компьютером, который продолжал сканировать, сортировать квадриллионы страниц из архивов прошлого, представляя эти строки так, чтобы они отвечали именно тому уровню невежественной, суеверной и словесной магии, на котором вы чувствуете себя спокойно и комфортно?» Читая эту книгу благодаря зрению, вы верите, что некий Тимати Лири реально существует. Вот если бы вы могли ко мне прикоснуться, вдохнуть исходящий от меня табачный дух, ощутить мое тепло, услышать мой голос или кашель курильщика, вы были бы больше убеждены в факте моего существования, верно? Здравый смысл подсказывает, что мир существует и вне нас. Но процесс познания остается загадкой, и поразительные открытия в области биохимической нейрологии не упрощают наше понимание процесса познания, не облегчают представление о том, как мы осознаем происходящее. Человеческий мозг состоит из 10 миллиардов нервных клеток, каждая из которых может взаимодействовать с 25 тысячами нервных клеток. Общее число таких внутренних соединений пугает даже астронома, который привык оперировать астрономическими цифрами. Это число намного превосходит количество всех атомов во Вселенной. Вот почему физиологи спокойно относятся к компьютерам. Размеры суперкомпьютера, который мог бы оперировать с таким числом внутренних соединений, стали бы сравнимы с размерами Земли. В наш мозг этот биологический компьютер поступает около 100 миллионов чувственных данных в секунду от разных органов чувств. И где-то в этой галактике из десятков миллиардов клеток затерялась солнечная система взаимодействующих нейронов, которая осознает ваше общественное «я». Ваше эго для вашего мозга — это планета Земля для нашей галактики, в которой вращаются сотни миллиардов солнц. Религиозно-психологический ответ на вопрос о сознании. А ответа собственно нет. Есть лишь суровый выбор слепо надеяться или мучительно прозреть. Заняв позицию пессимиста, внимательный и высокосознательный человек понимает, что он что иное, как практически беспомощная жертва случайно или намеренно созданного поля световых, звуковых, химических энергий, воздействующих на его чувственные нервные окончания. Однажды, когда мы безмятежно дремали, командные позиции неожиданно захватил преступный синдикат эгоистичных, психически нездоровых, жаждущих власти заговорщиков-эксплуататоров, которые начали подло подвергать цензуре и бессовестно манипулировать всем, что взаимодействовало с нашими глазами, ушами, носом, ртом, кожей. О, это был прекрасно организованный заговор» с целью порабощения. Лабораторное упражнение Итак, наши нервные системы, содержащие миллиарды клеток, монополизированы этими безжалостными и эгоистичными членами синдиката. «Мы живем в бутафорских павильонах телестудии, которые выстроены нашими хозяевами, и играем роли, которые они нам отвели. Применяя классическую павловскую систему формирования условных рефлексов со всеми поощрениями и наказаниями, наши правители заставили ничего не подозревавших людей плясать под свою дудку». Этот страшный синдикат, который устанавливает границы и тип нашего сознания, ради собственной выгоды, естественно, оперирует через наших родителей, тоже слепых и запуганных рабов, а также воспитательные и образовательные учреждения. Мы отделены от наших органов чувств. Нас намеренно ослепили. Чувственное кондиционирование вынудило нас принять за реальность иллюзию, сотканную из комедии, трагедии и фарса. Нам уже никогда не избавиться от безумия, глубоко импринтированного за годы младенчества и детства, в клетках нашей хрупкой, уязвимой нервной системы. «Мы уже никогда не сможем полностью освободиться». Так считает пессимист. С позиции же оптимиста в этой ситуации можно найти и положительные моменты. Мы ненадолго можем выбраться из этой нейрологической тюрьмы, мы можем добраться до наших органов чувств, отключить кондиционирование и заново пережить почти невыносимое блаженство, непосредственно ощущая энергию, которая прорывается к нашим нервным окончаниям. Мы можем стать по-настоящему видящими, слышащими и ощущающими. Пробуждение этих чувств, этот дзенский момент сатари — это мистическое озарение, когда сознание неожиданно концентрируется на органе чувств и есть самый основной аспект психоделического путешествия — Я глаз, я слух, я нос. Способность включать чувства, уходить от обусловленности ума, пульсировать в гармонии с энергиями, воздействующими на наши органы чувств, и умело управлять собственными чувствами на протяжении тысячелетий считалось привилегией мудрецов, святых и великих учителей. контролировать чувства составляет основную часть любого религиозного метода. Контроль не подразумевает диктат, подавление или ограничение. Под контролем следует понимать способность отключать разум пренебрегать соблазнами символьного совращения и открываться навстречу нескончаемому потоку энергии, который человек способен ощущать.